Из данного случая можно было бы сделать такой вывод. То, что изучение оккультизма, вещь нездоровая, подразумевалось в сновидении. И если благодаря этому сну пациент приходит к такой мысли его, то такое явление можно назвать бессознательной метафизикой. Но я делаю следующий шаг. Вместе с пациентом я активно истолковываю его сновидение, предлагая ему свое мнение и свои идеи. Возможно, суггестивное субъективное воздействие не принесет здесь вреда, потому что внушить можно только то, к чему и без того уже есть предрасположенность. Не беда, если при этом произойдет ошибка, ведь в следующий раз пациент отвергнет неправильную мысль как нечто чужеродное. Я не пытаюсь доказать правильность моего толкования сновидений. Это вряд ли возможно сделать. Просто я должен вместе с пациентом найти способ сделать такое толкование действующим. Я стремлюсь предложить пациентам богатый материал для их идей, а предоставить его могут психология первобытных народов, мифология, археология и сравнительная история религий. Поэтому мне необходимо знание в этих областях. Так общими усилиями мы с пациентами находим место для знаков, которые кажутся лишенными смысла, связываем их со значимыми и важными явлениями. И целительное воздействие становится более эффективным. Собственно говоря, пациент, будучи дилетантом, безрезультатно исчерпав все возможности в личностной и рациональной сферах, получает возможность войти в иррациональную сферу своих переживаний. Это даст ему бесконечно многое. Он сумеет изменить представление даже о привычных и обыденных вещах, увидеть в них новые грани. Это понятно. Ведь наш взгляд на вещи важнее для нас, чем вещи сами по себе. Если мы находим смысл в малом, оно обретает большую ценность, чем что-то большое, не имеющее смысла. Конечно, подобное предприятие, сравнимое с возведением моста к небу, не лишено риска. Мне приходилось слышать возражение, что врач здесь просто фантазирует вместе со своим пациентом. Я вполне согласен с этой мыслью, но не считаю ее контраргументом. Да, я действительно ставлю перед собой такую задачу, и фантазия, которая видится мне материнской творческой силой человеческого духа, присутствует в моих мыслях. Собственно говоря, фантазии всегда влияют на нас. Конечно, встречаются и бесполезные, болезненные, бесплодные фантазии — и здоровый человеческий разум достаточно быстро распознает их. Подобные сбои вовсе не означают, что избранный путь неверен, ведь именно творческой фантазии человек обязан всеми своими творениями. Почему же мы не можем обращаться к ней и в психотерапии? Связь фантазии с основой человеческих и животных инстинктов слишком сильна, чтобы ожидать от нее много заблуждений. Можно только поражаться тому, как фантазия каждый раз вовремя приходит к нам на помощь. Сила воображения позволяет человеку творить. Он уже не ограничивается рассуждениями наподобие «ни что иное как» и становится игроком. А по словам Шиллера, человек целиком только тогда, когда он играет.